И успокоилась душа у Марка данилча Радостный, благодушный, пошел он себе на спокой. Проходя мимо Дуниной горницы, тихонько отворил дверь, поглядеть на свою ненаглядную, видит, стоит на молитве. «Молись, голубушка, и меня помяни во святых молитвах твоих. Ты ведь еще ангел непорочный, от тебя молитва до Бога доходна. Молись, Христос с тобой»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 «Ох уж эти мне затеи, — говорила она, — «ох уж эти выдумщики! «Статочно ли дел по ночам в лодке кататься? «Теперь и в поле-то опасно. «Для того, что росистые ночи пошли, а они вдруг на воду. «Разум от где? «Не диви, молодым! пожилые что? «Вода ведь теперь холодна, давно уж олень копытом не иступил. «Долго ли себя остудить, да нажить лихоманку?» погляди ка какая стала, в лице не кровинки. Самовар поскорее поставлю, липового цвету заварю. напись на ночь-то». «Да у меня, тетенька, ничего не болит, я совсем здорова», — молвила Дуня, тревожно суетившаяся вкруг нее Дарья Сергеевна. «Здорово, много ты знаешь». «Хорошо здоровье, нечего сказать», — отвечала Дарья Сергеевна. «Погляди-ка в зеркало, погляди на себя, на что похоже стало». И, не слушая речей, Дуня вышла из комнаты, велела поставить самовар, и, заварив липового цвета с малиной, напоила свою любимицу, и, укутов ее в шубу, положила в постель. — Пропотея тогось хворь снимет, — сказала сама про себя Дарья Сергеевна, и, заметив, что Дуня, закрыв глаза, успокоилась, отошла тихонько от ее постели и, прочтя молитвы на сон грядущий, неслышными шагами отошла от ширмы, где стояла ее кровать.